На закате душного июльского дня, когда он отослал бригантины в Алжир, море и небо приняли медный оттенок. Горизонт залило тусклым, зловещим свечением, от которого постепенно надвигалась на весь небосклон черная пелена. С северо-запада, нарушая прежнее бездыханное спокойствие, налетали краткие, резкие порывы ветра, будоража морские недра и угрожающе натягивая и раздувая паруса. Драгут, чье морское искусство не на йоту не уступало его военным талантам, не покидал кормы, втягивая носом дуновение мистраля и уподобляясь собаке, которая идет по следу. Он приказал свернуть паруса на флагмане, что расценили как команду, и на всех остальных кораблях флотилий. Потом стал в ожидании изучать чернеющее небо, примечая, как появляются точно закопченные облака, плывущие по небу гораздо быстрее, чем можно было предположить даже при столь порывистом ветре. Внезапно невесани низвергли огненный поток, за которым последовал оглушительный залп грома. Косыми сплошными полосами разразился дождь, и мистраль, подступивший так, пока шаче не слышно, обрушился со всей своей ужасающей мощью. На одном из галеотов с оглушающим как выстрел звуком Треснула грот мачта, раздавив при падении дюжину рабов. Надсмотрщики энергично забегали по грибным палубам, рыча, чтобы гребцы налегали на вёсла и сохраняли курс строго по ветру. Вздымались волны, вода заливала палубы, фонтанами брызг выхлёстываясь через шпигаты, ослепляя будоражи и без того напуганных измученных грибцов. Опустилась ночь, ночь воющего ветра, грохочущего грома будто взбесившегося моря. Тьма покрыла их черным бархатом, время от времени озарявшимся огненными вспышками, которые позволяли стерзанным судам не терять друг друга из виду. Три фонаря на корме капитанского корабля раскачивались во мраке от неукротимой качки судна, заменяемые и для флотилии. Кроме того, чтобы суда не рассеялись, драгут приказал через равные промежутки времени производить пушечный выстрел. Однако бушующее море все равно разбросало корабли, и одна галера, следуя независимому управлению своего командира, намеренно не замечала ни кормового сигнала, ни орудийных выстрелов. Это была та самая галера, лишившаяся грот-мачты при первом порыве шторма. Командовал ею Евнах Синан Эльсаним, почитаемый драгутом выше всех своих капитанов за непревзойденное умение достигать успеха обращаясь себе на пользу все представлявшиеся возможности и мудро уклоняясь от бесполезного риска. Молодущим такие действия назвать было нельзя, потому что когда риск становился неизбежным, никто не принимал его более бесстрашно. Может быть, сина отстал от флотили из-за спустившейся тьмы или из-за потери грот-мачты, без которой судно превратилось в игрушку волн. Может быть и так Но ещё им руководило проницательное соображение, которое, как выяснилось, не принял во внимание драгут. Он догадывался, что они все равно не в силах будут справиться с бурей, которая все больше усиливалась и в конце концов их прибьет к калабрийскому берегу. То есть вполне возможно прямо в лапы преследователей. Чтобы избежать столь незавидной участи, нужно было с самого начала уклониться от курса, взятого накануне урагана. Любой ценой гребцы на галерах обязаны были держать судно против ветра. Если бы удалось хоть как-то преуспеть в манёвре, они прошли бы с подветренной стороны берегов Сардинии и во всяком случае избежали бы риска оказаться в опасном соседстве с Андреа д'Ариа. Синану казалось, что ради такой цели можно решиться на рискованный в подобных условиях поворот аверштаг, что он и велел исполнять, невзирая на протесты всей команды. Случилось так, что накренившаяся галера, как в бездну нырнула в чёрную водяную стену. Тут же её накрыла встречная стена воды, и галера завертелась, будто в водовороте. Одного человека сразу раздробило об обломке банчты, Двое других были смыты за борт. Надсмотрщика с верхней палубы смело в толпу рабов, которых швыряло, ударяя о вёсла и переборки, кроша ребра. Но пояса обшивки у бортов оказались крепкими, и вода не проникала в трюм. Как пробка галера выскочила из морской пучины, и как пробка пронеслась на гребне следующего вала. Но прежде чем маневр был совершён, неугомонная стихия, не желавшая выпустить жертву, еще не раз обдала потоками воды палубу. К этому времени главные силы флотили и удалились с милю к юго-востоку, и Сина оказался в одиночестве. Хотя все на борту пережили ужас страшных минут, Вряд ли кто-либо еще столь мучительно терзался, как Синан, обвиняя из себя за причиненные страдания. Ведь именно он сам отдал подобное приказание. Еще до окончания кошмарной ночи, в течение которой Синан умирал тысячу раз, он начал сожалеть о цели, выбранной его мудростью. Ибо за все годы плаваний даже его чувствительный желудок никогда еще не подвергался таким испытаниям, когда галеру бешено раскачивал каждый встречный гребень сотрясал каждый последующий водяной вал. Он ничком валился на кушетку в своем шатре, содрогаясь и трепеща всем огромным телом. Синан стонал, обливался потом, испытывал все муки морской болезни. И все звуки вокруг, весь адский шум болезненно отдавались в полуживой плоти. Завывание ветра, хруст ломающего сотокиляжа, звон и лязг цепей лебедок, Всплески, заливавшие палубу воды, к скрипу ключин, а над всем этим стоны, вопли изнемогающих рабов. Нельзя было сказать, что столь нечеловеческие усилия принесли ощутимые плоды. Продвижение казалось ничтожным. За всю ночь сатанинского труда галера преодолела всего несколько миль, и когда после шторма первые лучи солнца возвестили рассвет, все, что предстало и взору вместо ожидаемой Сардинии, Это подернутый дымкой пик к северу от Спортивента. Выглянувшая наконец из-за туч солнца осветило им еще кое-что: гонимую ветром с востока безжизненную, бело-зелёную филюгу. Ее несло мертвой зыбью, наследием унявшегося шторма. Синан, который не мог себе позволить пренебречь даже ничтожными сведениями, заинтересовался судном, не похожим, по его мнению, на обычное. Хотя на корабль по-прежнему накатывались огромные волны, ветер перешел в средний бриз. Галера стала двигаться навстречу судну со скоростью, которую можно было добиться от измученных гребцов. Рулевой старался держать курс точно на филюгу. На маленьком суденышке, однако же, уже можно было заметить некоторое движение. Из люков его поднимались люди, а один из них появился у входа в остроконечное сооружение, напоминающее клетку для кур, кормовую каюту. Мелькали слабые взмахи весел, словно на филюге стремились спастись с бегством, но скоро, ведут тщетности усилий, попытка была оставлена. Когда не больше дюжины ярдов разделяло их друг от друга, синанский кая, дородный хизар, сложив рупором руки, прокричал на лингвофранка приказание команде филюги подойти к их борту. Разумеется, тут уж пришлось уступить. Возобновились тяжелые весельные взмахи. И через несколько мгновений филюга поравнялась с коротким веревочным трапом, сброшенным с тамбура кормы. Как только судёнышко коснулось носом борта, Хизар спрыгнул вниз в сопровождении нескольких мавров. Взор его представились пять человек, утомленных, бледных, с запавшими глазами, пробудили которых, казалось, лишь страх и волнение встречи. Взгляд его тёмный глаз презрительно ощупав их, остановился на мужчине женщине, стоявших у входа в каюту. С ног до головы оглядев прекрасную бледную даму, Хизар возблагодарил Аллаха за непристойную привычку христиан, позволявших женщинам открывать лицо. "Кто вы?" спросил он. Мужчина, чьи одежда и манеры выдавали особу значительную, лицо его носило заметный, как и у матросов отпечаток изнурения, с расстановкой ответил: Я про Сперодорный из Генуи». В окружении драгута вряд ли нашёл бы офицер, которому это имя не было бы знакомо. Брови Хизаро поползли вверх. «И куда же вы направляетесь, с месье "Сказать по правде, я уже не знаю". Хизаро ухмыльнулся. "В таком случае вам лучше взойти на борт. Может быть, нам по пути "Вы весьма добры", сказал Просперу. "Но не хотелось бы злоупотреблять вашей добротой. Ветер слабеет, и мы теперь в состоянии справиться сами". Измождённое лицо Просперу приняло землисто оттенок. Он не питал иллюзий насчет финала неожиданной встречи. Что касается его лично, он способен встретить мусульманский плен так же, как и раньше, с не меньшим хладнокровием. Но мысль о подобной же участи Джаны повергла его в отчаяние. Больше, чем когда-либо, проклинал он яростное рвение Фиручиу спасти его от убить сламбы. Лучше тысячу раз подвергнуться их нападению, чем получить такой конец милосердного поручения Джаны. Не отдавая себе отчёт, он потянулся к клинку. Хизару неосторожного жеста оказалось достаточно. Не успел Просперу хотя бы найдю им выдвинуть лезвие из ножен, как раздался оглушительный свист из серебряной дудки, что болталось на груди мусульманина. И тут же целая рава босыногих смуглолицев детей Магомета заполонила палубу филюги. Сопротивление было подавлено мгновенно. Просперу и его люди были крепко связаны и подняты на борт галеры. С Мадонной Джанны корсары обошлись значительно мягче. Неустрашимое спокойствие девушки, несмотря на волнение, вызвало у Хизара благоговение. Предложив руку, он помог ей зайти на палубу и провел к шатру. Там на кушетке она увидела какую-то гору Смутно напоминающую живое существо, Сидевший мусульманин, скрестив по потурецкие ноги, казалось, потерял человеческие формы. Некая шаровидная масса жирной плоти, завернутая валой, валы, золотом кафтан, увенчанная глыбой поменьше под грязным белым тюрпаном. Раздутое, отечное лицо с обвислым подбородком было болезненно желтого цвета. А маленькие глазки, глубоко запавшие в мясистых орбитах, своей формой и злобным выражением напоминали борова. Нарочито долго эти глаза изучали прекрасные точёные руки и вообще всю благородную внешность девушки, презрительным спокойствием отвечавшей на его зловещий взгляд. Затем, не удостоив ее вопросом, он перевел глаза на принесенный с фьёлуги сундук, под тяжестью которого согнулись двое его людей, вошедших в каюту. Хизар сощурился от удовольствия при виде новеньких дукатов, которыми он был наполнен. Синан же погрузил туда свою ладонь, каждый палец которой напоминал отвратительного желтого слизника. Набрав пригоршню золота, он медленно высыпал его обратно. Глаза указали в угол каюты, а из груди послышался голос, нелепо тоненький, как свирель, прищебетавший по-арабски какой-то приказ. Тогда, видимо, подчиняясь распоряжению, В указанный угол перенесли сундук и захлопнули крышку. Затем Хизар обратил внимание Синана на длинное украшенное жемчугом боа с кистями, укрывавшими плечи дамы. Под ними виднелось не менее прекрасное жемчужно-жирели, обрамлявшие шею. Крупные безупречные жемчужины представляли собой царский выкуп. Синан пролепетал приказ и сухмылкое издевательское извинение. Хизар потянула жерельи с шеи Джаны. Она перенесла это с внешней невозмутимостью, но когда она увидела, как очаровательного украшения коснулись отвратительные пальцы Синана, самообладание едва не покинуло ее. В горло подступил камог сдерживаемых рыданий. Жемчужины хранили воспоминания, чудные, незабываемые, теперь опороченные. Это ожерелье было на ней в тот вечер, когда Просперу искал убежище в саду Каретто. и в память о первой встрече Она снова надела его в день помолвки во дворце Фазуола. Вернул ее к действительности нелепый голос Синана, обратившегося к ней по-итальянски. "Дама, носящая на шее такое сокровище, прочирикал он, должна быть высокого звания. Он желает знать, кого имеет честь принимать на борту своей галеры". Отвечала она без колебаний. Полагала таким способом сразу защитить себя. Я, племянница господина Андреа Дриа, проговорила она ровным голосом. Вам надлежит об этом помнить в своем обращении с нами. Он задержал дыхание, и на секунду лицо его утеряло всякое выражение. Потом злорадно улыбнулся, так что маленькие глазки совсем исчезли. Воистину пути Аллаха непредсказуемый. Он поманил Хизара и начал шептать что-то на арабском языке, не спуская глаз с мадонны Джаны. Взгляд, блуждавший от пояса её богатого наряда до тёмных, аккуратно уложенных волос, превращался в гнусную гнуснуухмылку на жёлтом, маслянистом лице. Когда короткое совещание прекратилось, Кай, распахнув шатёр, открыл крышку кормового люка и с почёркнутой издевательской любезностью пригласил женщину спуститься в небольшую каюту, расположенную внизу. Она в страхе попятилась. Потом, овладев собой, сделала то, что от нее требовалось, с театральной безмятежностью, не теряя этого выражения до тех пор, пока не захлопнула с крышка люка над головой, и только тогда позволила себе снять с лица надменную маску, давая волю отчаянию. Глава 24. Подарок Сулейману. Просперу лежал там, где его бросили, посреди корабля у обломков грот мачты полуоглушенный, подавленный не столько грубым насилием, сколько сознанием своей вины в том, что Джана попала в лапы мусульманских собак. Лежал он на боку, запястья были стянуты за спиной ремнем из буйволовой кожи. Рядом находились его пятеро товарищей, связанных таким же способом. Фиртуя в полубессознательном состоянии, время от времени чуть слышно постановал. Он получил страшный удар по голове. Шкипер проявил неимоверную глупость, оказав сопротивление, за что его и огрели дубинкой. Трое казались спящими, настолько полным было изнеможение. Смуглые корсары, все в тюрбанах, окружили их, безумку болтая и хохача. Медленно, неуверенно двигалось по палубе новое лицо. Кольцо людей разорвалось, пропуская вновь прибывшего, и прямо в бок проспера уперся изогнутый носок турецкой туфли. Приподняв голову, Он разглядел отвратительно жирного Синана. С благополучным возвращением, месьер Просперро, насмешливо приветствовал его евнух. Не чаял ли так скоро свидется? Рейс развеселиться. Он ожидает новостей о Якубе и Несаре, и о выкупе, за которым тот послан. Мне меж тем тоже нужны сведения об Андре Адыря. Что вам о нем известно? На это я отвечу одним словом. Ничего. Вы, конечно, лжете. Вы сами приучили нас ничего иного не ждать от вас. Однако вам кажется знакомой его племянница. Просперу закусил губу, но быстро пришел в себя. Конечно, как и многие другие из его семейства. Просто я полагал, что вам интересно, где он сейчас, а об этом мне известно лишь то, что он вышел в море на охоту за вами. Не больше того, что вы знаете сами. Синану улыбнулся, приняв личину еще более омерзительную. Снова послышался его визгливый голос. Как вы считаете, с фитилем между пальцами вы не станете разговорчивее? Только потеряете время. Мне нечего сказать вам. Но если хотите послушать, могу дать вам совет. Совет, как обезопасить себя от гнева Дриа, когда он выловит вас, а это рано или поздно произойдет. Давайте послушаем. В руках у вас бесценная заложница, племянница адмирала От обращения с ней зависит ваша судьба. Пожелай вы стать ее освободителем, Дария будет великодушен. Ну а если вы причините ей хоть малейший вред, вам придется туго. Дария не чужды ваши собственные варварские методы. Слышали, наверное, как недавно турецкое братство содрало живьем кожу с венецианца Брагадина. Вот и с вами возможно подобное. И я задаю себе вопрос, каков будет у вас вид, Синан, в этом случае? Маленькие глазки сверкнули злостью. "Полагаете, я трепещу при имени Дрия?" презрительным тоном произнес Синан. "Сначала пусть возьмет меня. А такого чуда ему не сотворить вовеки. Еще никогда адмиралу так не улыбалась фортуна. Вы одни в море. Просадря могут показаться на горизонте в любую минуту". Явнух поставил свою ногу на бок Просперу надавливая на него всей тяжестью своего тела. Ну что ж, ждите, пока он появится. Непременно воспользуюсь вашим советом, но если вы не поторопитесь проявить сообразно рангу уважение к его племяннице, может быть слишком поздно. Синану ухмыльнулся. Да как он узнает, что она моя пленница? А если не узнает, то за что ему мстить? Случайности же меня не страшат, как хорошо известно Аллаху. Однако в этих словах Проспер услышал нотки определенной обеспокоенности, так как этот человек не привык принимать на себя ненужный риск. Проспер рассмеялся и сделал попытку сесть, опиршись плечом на обломке грот-мачты. Интересно знать, неужели во всей этой слоновой туши, которую вы с собой представляете, нет ничего, кроме сала? Ни единой извилины в голове. Разве я не сказал вам, что в час крайней нужды Мадонна Джованна Мария да станет заложницей вашей безопасности при условии, что вы не дадите ей повода пожаловаться на вас. Синан больно ударил его ногой в ребро. Да укротит Аллах ваш дерзкий язык. Час еще не настал. Однако вам неведомо, когда он грянет. Синан еще раз силой легнул его, пробормотав проклятие на своем языке. И переваливаясь, удалился, оставляя его однако в более бодром душевном расположении. Сейчас во всяком случае Джана в безопасности. Видимо, Синан не применит воспользоваться предложением, если ему доведется столкнуться с гнойским флотом. О том, чтобы все произошло именно так, Просферу истово молился. Какие бы непредсказуемые последствия не сулило будущее ему самому. Когда спустя некоторое время галера изменила курс, Просперо почувствовал, что Синан как нельзя лучше осознал угрозу для себя в этих водах. Хизар объявил, что они идут к проливу Банефаччо, но сейчас взяли направление на юг, и маячивший впереди призрачный берег Сардинии оказался у них с правого борта. Северо-западный ветер изменил свое направление на один или два градуса к северу, волнение моря быстро спадало. Подняли большой коричневый треугольный парус на фок-мачте, и Голиот развил предельный ход. Можно было не прибегать к помощи весел. Утомленные рабы мёртвым сном уснули на скамьях. Приближалось утро. Солнце все выше поднималось в безоблачном небе, предвещая зной. Повеселевший хизар нанес визит пленникам. Он явился в компании трех соотечественников и полуголого негра из Суса, принесшего бурдюк с водой и деревянную миску с несколькими финиками и сухарями. Узникам развязали руки и предложили нехитрую трапезу. Довольный хизар сообщил им, что они могут свободно передвигаться на баке, но подобное разрешение обязывает их благоразумию. Синан не исключал возможности, если позволит обстоятельства, соединиться с остальным флотом. Как ему было известно, Дрия должен был находиться примерно у северного побережья Сицилии. Как раз в этом направлении шторм должно быть и отнес драгута. Но ну, навряд ли на четыре сотни миль таково было расстояние до Сицилии. Причем Дориан тоже должен был искать убежище от шторма, что само собой предотвращает встречу с имперским флотом далеко в открытом море. Бедственное положение, в котором наверняка нынешним утром окажется драгут, заставит его отказаться от намерения пробраться через пролив Банифаччо. Вместо этого он скорее всего решит повернуть прямо на юг в Триполи, что было конечной целью их маршрута. Всё, что оставалось Синану, ложится на тот же курс. Переменившийся к северу ветер сопутствовал им, так что Голиот развил ход около трех миль в час. Во всяком случае, больше парусов поднять на фок-мачте было невозможно. Поздним вечером следующего дня вперед смотрящий на салинге прокричал, что видит землю, а чуть позже взору открылись на юге корпуса означенных судов. Сосчитав паруса в подзорную трубу, Синан обнаружил, что догадки его подтвердились: это действительно была флотилия драгута. А стало быть, они не сбились с курса. Ночью они бросили якорь в бухте под Каппабоной. А на рассвете выступили снова, как только прозвучал муэдзинский колокол на корме, возвещая окончание молитвы. Так далеко продвинувший шейх Трамонтата сейчас утихла полностью. Тем не менее это пошло на пользу рабам, которые, хорошо отдохнув, принялись за работу с удвоенной энергией. Заскрепели уключины, галера развела темп до 24 гребков в минуту, Синан торопился. До полудня оставалось около двух часов, и в то время, как они проходили между Пантелиери и Тунисским берегом, вдали будто из воздуха соткался красный гляс, выскочивший за южной оконечность зеленого острова наперерез им. На котеке развивалось красно-белое знамя с голубым полумесяцем, знак флагмана Драгута. Примерно в полумиле корсарский капитан признал одну из своих утерянных во время шторма галер, их исчезло две, и через водное пространство зазвенел рожок, приказывающий Синану переложить руль и речью развернуться левым бортом. Просперо выглядывался вперёд с самой верхушки тарана на носу судна, куда он рискнул залезть по веревочной лестнице. Вспоминая все, о чем говорил ему Синан, он однако надеялся, вопреки здравому смыслу, извлечь какие-нибудь выгоды из этой встречи. Тем не менее, его ожидало разочарование. Лишь только Синан стал на якорь в маленькой естественной бухточке с юга Пантелии, соединившись со своим флотом, на галеру вступил драгут, пробираясь к полуюту, где его ожидал Евнх. А был облачен в ниспадающий до колен кафтан из зеленого атласа, богато украшенный золотыми арабесками. Бордовые сапоги из прекрасной кордовской кожи были отделаны золотыми кисточками. Целая гроздь рубинов, сверкавшая на белоснежном тюрбане, подчеркивала смуглость бородатого ястребиного лица. Он сразу пустился в яростные упреки по поводу задержки своего капитана, но умолк при первых же ответных словах Синана. Гемно распорядился вынести сундук с сокровищем и жемчужное ожерелье. Вот это и плененных мной людей можешь взять как трофеи флота. Для своей доли я требую лишь женщину, что была с ними. Драгут широко раскрыл темные глаза, в свирепых глубинах их застыло несказанное изумление. Женщину? И Алла, зачем тебе женщина, Сенан? Или она обладает красотой, способной сотворить чудо, превратив тебя в мужчину. Явно злобно скривил губы. Ему не по вкусу были шутки такого сорта. Драгот не удосуживается держать себя в рамках. По мнению Синана, это доказательство ничтожного ума, отвечал он тем не менее хладнокровно. Несказанной красоте ее только и сиять в гареме повелителя правоверных. Глаза его будут к ней благосклонны. Я надеюсь предложить ее в дар блистательному Сулейману, драгут ухмыльнулся. Ты не зря совершил такой крюк, Синан, ямнух поднял к лицу жирную ладонь. Мне не хотелось бы предстать перед блистательным с пустыми руками, и фортуна улыбнулась мне, предоставив такой подарок. Так что бери людей, и остальное, драгут. А мне оставь бледнолицую гурью в качестве моей доли. Но «Ну нет, нет. Если это ключ к благословности султана, зачем тебе отнимать такое право у меня? Синана опять поскревил полные губы. А будет ли дар столь же приятным из твоих рук? Усмешка была красноречивой. Драгут понял и расхохотался. Может быть и нет, благодарение Аллаху. Хорошо, пусть будет как хочешь ты. Но дай мне хоть полюбоваться на жемчужину, достойную ожерелья султана. Синан в ужасе возразил, что мужские глаза не должны созерцать лик, которому уготовано высокое предназначение украшать гарем Сулеймана. Дорогот однако не унимался. И Сенану пришлось неохотно отдать приказание, чтобы Мадонну Джану вывели из каюты в трюме. У Драгута, казалось, перехватило дыхание, когда он оглядывал ее. И Сенана, знавшего его похотливый нрав, страшно встревожили его разгоревшиеся глаза. Она стояла перед ним с высоко поднятой головой, сохраняя самообладание, с некоторым оттенком пренебрежения. Друг обратился к ней. Мой капитан говорит мне, что фортуна помогла ему оказать вам услугу. В этом не было особой нужды, и услуга не очень требовалась. Но она будет оплачена, даю вам слово. Слово племянницы господина адмирала Дыря. Она думала ошеломить его подобным открытием и как будто добилась этого. Мгновение он изучал ее свирепым взглядом, потом успокоился и мягко засмеялся. О, великий Аллах!» — Он повернулся к Синану. Такое придется еще больше по вкусу Сулейману. Ну ты хитрый толстяк, ничего не сказать об этом. Ну а мужчины взятые с ней, кто такие? Упоминание имени Проспера ввергло его в такое несказанное изумление, что, кажется, глубокому облегчению Синана растопило его интерес к женщине. В Следующую секунду он спрыгнул вниз и уже уходил прочь, почти бежал вдоль палубы в поисках пленных. Матросов Проспера, сгрудившихся у камбуза, он не удостоил взглядом. Глаза его смотрели поверх их голов прямо на Проспера. Он от души захохотал, и смех этот не предвещал ничего хорошего в нём таились злоба и гнев. Хвала Лаху, который снова доставляет вас в мои руки, месьер Просперу. У нас было, если не ошибаюсь, дело о выкупе и о возвращении заложника. Не думаете ли вы, что я способен нарушить слово? Просперу говорил со спокойным достоинством. Обстоятельства оболчились против меня, но золото вы можете взять, сеньор Драгут. Оно в моем сундуке, взятом с сенаном. Сохранял ах ваш разум, сеньор Просперо, драгут громко рассмеялся. Желаете выплатить выкуп из моего же трофея и без сомнения потребуете возвратить оставшееся? Вовсе нет. Отпустите меня и моих людей на моей Филюге, и все золото ваше. драгут опять захохотал. Он запустил ладонь в густую бороду. Ха, а ведь есть еще и женщина. Не понимаю, о чего вы не просите за нее?» Прошу, Ведь это само собой понятно. Ах, понятно. Тогда извольте понять вот что. Синану повезло. Повезло больше, чем Хайраддину в фонде, когда он привез сеньору Джулию в гарем султана. То была плод для услады глаз и сердца Сулеймана.